Гладь озера в пасмурной мгле. Рассказ. Красота всегда снаружи, потому что она исключение правил. Вот это ее местоположение и ее исключительность и заставляет глаз бешено рыскать или, говоря рыцарским слогом, странствовать. Ибо красота — есть место, где глаз отдыхает. Главное орудие эстетики — глаз абсолютно самостоятелен. В самостоятельности он уступает только слезе. Иосиф Бродский — набережная неисцелимых.